«Я умею переключаться между разными задачами». Ордвей Тетт «Беспокойство» — это привычка, которую мне удалось победить много лет назад. Сейчас я думаю, что этому способствовали главным образом три вещи. Первое. Я слишком занят, чтобы постоянно предаваться тревоге, Каждое из трех направлений моей деятельности само по себе может считаться отдельной профессией. Я читаю лекции большой группе студентов в Колумбийском университете, я являюсь председателем департамента высшего образования города Нью-Йорка и, в довершение, заведуя отделом литературы экономической и социальной тематики издательской компании «Харпер энд Бразерс». Высокие требования – Предъявляемые этими тремя занятиями не оставляют мне времени на то, чтобы по-напрасному волноваться, мучиться и грызть ногти. Второе. Я умею переключаться между разными задачами. Взявшись решать новую проблему, я выкидываю из головы все мысли о предыдущей. Переключаться между различными видами деятельности кажется мне... Весьма полезным. Это помогает расслабиться, очищает разум от ненужных сведений. Третье. За долгие годы работы я приучил себя забывать обо всех делах, стоит только вечером встать из-за письменного стола. Многие проблемы носят продолжительный характер. Все они норовят надолго завладеть вашим вниманием. Если каждый вечер уносить их с собой и продолжать волноваться дома, можно легко подорвать здоровье и, кроме того, лишиться всякой надежды отыскать решение. Ордвей Тетт в совершенстве овладел четырьмя трудовыми навыками, а вы их... Помните?